Пыль заклубилась над ними, и по мере того, как садники ускоряли скачку, их дикие вопли усиливались, перейдя в сплошной рев. Харызм Шах Мухаммед, отвернув длинные полосы болей и шубы, удобно уселся на ковре и грыз крепкими белыми зубами ножку дикой утки. Другую ножку объедал шейх Уль-Ислам. Единственный из шахской свиты, удостоившийся чести сидеть на маленьком ковре против пути Даже участник всех его походов Тимур Мелик, любимец шаха, рукоятка его мещающий его спокойствие, и тот стоял, скрестив руки на животе, и слушал глубокомысленную беседу Мухаммеда с Беробородом, главой духовенства, пожелавшим сопутствовать шаху в походе чтобы все время молиться Аллаху о даровании ему победы. Хоразм Шах шутил, изредка посматривая в сторону неприятеля, собиравшегося в степи отдельными отрядами. В тихом утреннем воздухе отчетливо было видно, как стремительно проносились всадники между отдельными частями, как поблескивали их круглые металлические щиты. Одна группа монгольских удальцов вылетела вперед. Они столкнулись с кипчакскими джигитами. Высоко взлетали и падали сверкающие мечи. Один воин упал. Лошадь с седлом, сбившимся под брюхо, неловкими прыжками понеслась по степи, скидывая задними ногами. Затем началось наступление. Несколько конных отрядов кипчаков помчались по желтой равнине. Шах положил утку и крикнул "Беки, Наступайте! Аллах вам подмога!» По приказу шаха кипчакские отряды стали вытягиваться, как изгибающиеся руки, чтобы обхватить монголов. Но монголы и не пытались выскользнуть из смыкающегося кольца. От лагеря отделился первый отряд монголов. Тысяча сомкнутых всадников по сто человек в ряд устремилась на маленьких лохматых лошадях, покрытых железными и кожаными панцирями. Они неминуемо должны были прорвать нестроенную колеблющуюся линию кипчаков, растянувшихся широко по степи. хок хок ку ху! слышался звериный орёв монголов. От лагеря оторвалась вторая тысяча и покатилась по степи. На солнце вспыхивали ярким блеском стальные шлемы, металлические щиты и изогнутые мечи. Шах с вершины холма видел, как от общей массы монгольских войск отрывался отряд за отрядом и неудержимо несся вперед с хриплыми криками Кху! Кипчаки заметались. Крайний отряд повернул к лагерю грабить монгольские обозы. Но от лагеря отделилась еще одна тысяча и также легко и ровно понеслась в сторону и перерезала путь кипчакам. Оба отряда сцепились. Облако пыли окутало место боя. Оттуда стали ворваться отдельные кипчакские всадники и, прижавшись к шее коня, уносились в степь. «Подобного этому я не видел никогда», — воскликнул вставая шах. Он тревожно наматывал на палец конец бороды, впиваясь глазами вдаль. Четыре отряда монголов один за другим в стройном порядке взяли направление на середину развернутых войск Шаха, на тот холм, где находился Мухаммед и его свита. Все ближе слышались взрывы монгольских возгласов ху кху ху кто сможет остановить эту лавину?» Мухаммед оглянулся. Тимур-мелика рядом с ним уже не было. Вскочив на коня, он помчался в сторону битвы. Лучшие испытанные кипчахские отряды бросились навстречу монголам. Те задержались лишь на несколько мгновений, чтобы прорубить себе проход, и понеслись дальше, к холму, где стоял Мухаммед. «Коня!» — заревел шах. «Коня!» Не дождавшись, пока его услышат, он проворно сбежал к подножию холма, где два конюха держали под узцы жеребца с красным хвостом.